Глава 1. С чем мы имеем дело? Или Бог и наука? Религия – очень важная вещь. У нее масса достоинств. Она утешает, позволяет утолить в человеке чувство экзистенциального, ограждает от совершения дурных поступков, и она вполне совместима с современностью. Даже многие ученые верят в Бога. Вот только церковь, как институт, нужно убрать, оставив религию чисто для личного употребления. Так говорят интеллигентные продвинутые люди, но желающие, тем не менее, спасти споры той плесни, которая поразила социальный организм. Зачем? Чтобы эти споры блуждали по кровяному руслу в неактивном виде, дожидаясь очередной просадки иммунитета. Чтобы искры тлели под серым одеялом пепла. Однако я таких людей понимаю, Корни их тяги к экзистенциальности лежат в нашей животности, в страхе зверя перед неведомым, в боязни смерти, то есть инстинкте самосохранения, который склонен в критических ситуациях как утопающий, хвататься за любую соломинку. Не было ни одной человеческой общности в истории человечества, которая бы обходилась без религии. Это не зря, это о чем-то говорит, не было действительно как не было ни одной общности, умеющей летать. Но в последнюю сотню лет мы летать научились, и теперь ежеминутно в атмосфере нашей планеты находятся около 10 тысяч самолетов. Я вам сейчас буквально в двух словах преподам краткий курс религии, и вы поймете и генезис, и опасность. Религия, то есть предположение о том, будто весь мир устроен разумно, возникло совершенно естественно, иначе и быть не могло. А какой еще взгляд на окружающий мир, кроме антропоморфного, могло родить антропное сознание? Представьте себе первые проблески интеллекта у животного существа, познающего мир. Почему дует ветер? Почему камень падает? Почему сверкает молния? Существо пытается найти ответы. Ему мало простой констатации «дует ветер». Ему нужна причина. А единственный прибор познания мира — он сам. И рассуждения идут, В естественном русле индукции. Почему я поднимаю руку или ем мясо? Да потому что я так хочу. Почему мой соплеменник отбил у меня самку? Он ее захотел, и у него больше сил, чем у меня. Наверное, и ветер дует, потому что он так хочет. У ветра много силы. Действие всегда исходит от желания. Вот главный вывод примитивного познания. Приписывание миру своих свойств, естественно, оно неизбежно приводит к магическому проторелигиозному воззрению на мир, порождает духов, богов и боженят, то есть неких разумных, хотящих чего-то, стремящихся к чему-то сущностей. Если мое человеческое тело имеет разум и желание, почему разумом и желаниями не могут обладать тело дерева или упругий ветер? Они ведь тоже как-то движутся. Значит, к чему-то стремятся. По мере роста культуры на это первичное понимание разумности как причины движения намоталась целая шуба мифологии в виде действующих античных богов с их коммунальными разборками и приключениями. Затем в стае богов нашелся главный, что тоже было естественно. Причем надо отметить, что нашелся он еще до эпохи монотеизма. Да и сама граница между единобожием и многобожием весьма условная. У язычников ведь тоже есть главный бог в виде Юпитера или Зевса, а у монотеистов куча ангелов и святых, каждый из которых отвечает за свой фронт работ. Считается, что монотеизм прогрессивнее, но по сути он порой от язычества почти не отличается. Какой-то христианский святой хорошо от бесплодия помогает, а другой покровительствует морякам, как древний морской бог Посейдон. На православных сайтах верующие всерьез обсуждают вопрос, какому святому лучше молиться для достижения той или иной цели. И батюшки дают им ответы. Святитель Спиридон Тремефунский, святой, которому можно и нужно молиться в случае нужды для решения квартирного вопроса, для улучшения материального благополучия, помогая людям решать материальные проблемы при жизни, Спиридон Тремефунский... И сейчас помогает найти работу, решать юридические вопросы, касающиеся денежных дел, недвижимости и многое другое. Святой праведный Иоанн Кронштадтский является одним из самых почитаемых чудотворцев русской земли. Молитвою отца Иоанна излечивались самые тяжкие болезни. Ксения Петербургская. Блаженная Ксения Петербургская молится о замужестве, о здоровье, о любви, о беременности о детях в самых разных тяжелых житейских обстоятельствах и дают советы, напоминающие советы о том, как правильно делать утреннюю зарядку. Чтобы получить ответ на молитву, очень важно правильно начать и правильно закончить ее. Поэтому, придя к иконе, постарайтесь сосредоточиться на молитве, отодвиньте бытовые мысли и заботы, забудьте о них на время, лично обращаясь к тому, кому возносите молитву. А на одном из католических сайтов я прочел следующее откровение: Богородица выразила желание, чтобы католики побольше молились по четкам. Кстати, в тех же католических странах многие верующие чаще молятся Деве Марии, нежели самому. И это, при том, что она и дама никаким богом не является, она просто родственница самого. Везде блат. Кроме того, в православной традиции принято молиться даже не святым, а просто доскам с картинками, иконам. Правила поклонений предметам также можно вычитать в сети. Икона Божьей Матери «Нечаянная радость» являет чудесные события, связанные с исцелениями от болезней, по молитвам родителей с возвращением детей с пути порока и с духовным прозрением людей, осознавших свои духовные несовершенства. Молитва перед иконой помогает обрести нечаянную радость, Икона «Аз есть с вами, и никто же на вы» наполняет сердце благостью. Хотите нечаянную радость? Вам налево. Хотите наполнить сердце благостью? Вам направо. У христиан одних только святых, отвечающих за разные направления жизнедеятельности, более пяти тысяч. И это не считая материальных святынь, крашенных досок, кусочков материи и металла, засушенных целиком и по частям человеческих трупов, которые тоже могут творить чудеса. Воистину, если Бог хочет отнять разум, взамен он дает крепкую веру. Ну и как вам кажется, похоже это на единобожие или более напоминает едва прикрытая дерюшкой монотеизма дичайшее язычество? Впрочем, во времена Дикие без мифологии обойтись было никак нельзя. Она давала хоть какие-то объяснения. Почему молния сверкает? А это Илья, пророк, по небу скачет на своей огненной колеснице. Почему нельзя брать чужое? А хозяин не велел, иначе очень больно накажет. Религия давала смехотворные, но все-таки ответы на вопросы. Однако по мере развития науки ответы на вопросы о том, как все устроено и почему сверкает молния, начали появляться из физического опыта. Выдуманная мифология с антропоморфными сущностями стала не нужна для объяснения мира но она оставалась еще нужна властям для удобства управления малограмотным народом через институт церкви, а также для личного, экзистенциального или, как я это называю, стыдного, интимного употребления. То есть, когда не пруха, а утешиться надо, или когда нет достаточных знаний для ответа на вопрос, который тревожит, или когда знания в принципе существуют, но в данный конкретный ум они не влазят в силу мелкости последнего. Слабость, глупость, малообразованность – вот три столпа персональной религиозности. Причем порой достаточно чего-то одного, чтобы черная плесень поразила мозг. Наука показала, со всей возможной очевидностью, разум является вовсе не общеприродным феноменом. Он всего лишь мелкий инструмент отражения и анализа для решения локальных задач конкретного животного тела, чтобы оно находилось в приемлемом тепловом диапазоне вовремя получала запасы энергии и строительного материала, а также успешно реализовывала заложенные эволюцией жесткие программы, в частности, программу размножения. Плюс успешная конкуренция с себе подобными, внутри стаи и в межстайных конфликтах. И вот этот вот специфический локальный инструментарий, наивное сознание обывателя, находящегося внутри инструментария, спроецировало на всю Вселенную. Причем, что смешно, спроецировало вместе с телом. Вы же помните, что языческие боги были телесно-антропоморфны, и не только языческие, библейский монобог Саваов тоже когда-то имел ноги, попу и писю, и лишь по мере развития науки постепенно потерял и тело, и место жительства, хоть и произошло это лишь в последние 200 лет. Зато теперь никто уже не верит в мужика с бородой, сидящего на облаке, даже верующие. Бог потерял тело и лицо, потому что всерьез современному человеку верить в седобородого колдуна смешно. Ныне от Бога остался лишь один витающий в империях голый разум, да и то лишь потому, что широкая публика не понимает его животные привязки и природы. Разум — дело темное, это вам не ноги, про которые всем все ясно, они, чтобы ходить и болеть артритом, а разум что такое? Есть смутное понимание, что сей феномен как-то связан с головой, но самым парадоксальным образом Бог теперь головы лишен. И где у него размещается аналитическая машинка, отягощенная колдовской силой, непонятно. Однако люди в большинстве своем за пониманием и не гонятся, их вполне устраивает привычное или навязанное. Стереотипами жить легче. Эта книга не для них. Она для меньшей части страны. А о меньшей и лучшей части, впрочем, и всем остальным тоже, не грех задуматься, откуда бы у Бога взялся разум, если ему не нужно преследовать добычу, гоняться за самками, изготавливать орудия охоты. Откуда? Но разум, гордый сам собою и своими скромными успехами, спешит натянуть сам себя на весь мир, очеловечив его. Малые планеты и газовые гиганты... Камни и паразитное излучение, разум везде, разум во всем. Так кажется белковой аналитической машинке, приспособленной собирать сигналы от акустических и электромагнитных датчиков в узком диапазоне спектра и улавливать непосредственные прикосновения к своей белковой оболочке. Самонадеянная штучка. Как же она работает? Наш мозг часто сравнивают с компьютером, но это не совсем обычный компьютер. Это нейросеть. Компьютер программируется, а нейросеть обучается. Уже по одному этому можно сделать вывод, что мозг – неразумно созданная и свыше программируемая, а чисто приспособительная штука. Нейросеть вылавливает в окружающем мире закономерности и фиксирует их, то есть просто реагирует на поступающие сигналы. Как это происходит, прекрасно показал американский психолог Фредерик Скиннер, развивавший теории Павлова. Очень интересный, кстати, человек. Когда журналисты его спросили, что он предпочел бы сжечь, свои книги или своих детей, он ответил, что сжег бы детей, поскольку его вклад в будущее в виде книг гораздо больше, чем в виде генов. Титан. Так вот, Скиннер по заданию Пентагона долгое время изучал голубей. Планировалось использовать мозг живых голубей в качестве системы наведения ракет, И отметил, как забавно работает белковая аналитическая машинка голуби. его нейросеть. Корм в клетку поступал нерегулярно, и со временем у всех голубей выработались бессмысленные ритуалы поведения. Кто-то, захотев кушать, бился головой о прутье клетки. Кто-то крестился, ох, простите, кружился по клетке. Кто-то странно вращал головой. Зачем? Просто нейросеть голубя в свое время отметила, пища появилась после того, как я покрутил головой, покружился, совершил иное движение. Движение было подкреплено пищей, рефлекс установился. Чисто приспособительный механизм обучения. И с тех пор проголодавшиеся голуби совершали кучу бессмысленных движений. Узнаете? Это же маковое зернышко религиозных ритуалов в чистом виде. Просто более сложное, чем у голубя нейросеть человека накрутила поверх двигательных рефлексов еще и тома слов и кучи легенд. Вывод. Проявление интеллекта, разума, есть всего лишь результат работы белковой аналитической машинки. Но у Бога нет белкового тела, головы, мозга. Что же у него тогда работает? Что проявляет себя как разум, если Бог бесплотен и думать ему нечем? И помнить нечем. Нет носителя для записи информации. Ведь чем хорош мозг? Он не только оперирует данными, он еще их хранит. Информация может записываться в теле разными способами. Она может быть вшитой, как инстинкты. Я иду по улице и непроизвольно обращаю внимание на длинные стройные женские ноги. Меня этому не учили. Это вшито, заложено в конструкцию и является частью конструкции. А есть благоприобретенная информация. То, чему я научился. Но в любом случае мы видим, что информация фиксируется материальным носителем с помощью порядка взаиморасположения элементов этого носителя. В книге информация кодируется частичками краски на бумаге, в теле человека взаиморасположением вполне материальных молекул в пространстве. А чем кодируется информация в памяти Бога, если у него нет ничего? Откуда вы знаете, что у него нет ничего? Возмутятся недалекие гуманитарии. Быть может, тело Бога из чего-то состоит, что может менять взаиморасположение и фиксировать информацию, осуществлять движение, то есть жизнь. Бог-то живой. Отлично. Но если Бог из чего-то состоит, значит, его можно разобрать на составляющие. Значит, Бог обладает свойством делимости? Возникает вопрос, кто же собрал эти составляющие воедино? И из чего конкретно сделан Бог? И кем? А может, Бог вовсе не сложен из чего-то? Не загоняйте себя в тупик. Если Бог действительно не сложный, а элементарный, это попросту уничтожает Бога. Элементарные, например, частицы, которые так и называются элементарные. Но кому нужен примитивный Бог? И если Бог есть в самом деле нечто простейшее, проще инфузории, проще электрона и кванта света, то в чем его смысл? Этих элементарностей в мире пруд-пруди. К тому же мы помним, что не обладая частями, могущими менять взаимное расположение друг относительно друга, нельзя кодировать информацию. Тогда Бог — нуль. Великая пустота, как говорят буддисты. Вопрос со сложностью Бога не так прост, и на нем нужно еще какое-то время потоптаться. Что ж, попляшем на отсутствующем Божьем теле. Демонстрируя, как и по каким единым принципам работает эволюция, показываешь сначала эволюционное биологическое древо, а потом древо технической эволюции, например, эволюции стрелкового оружия, и верующие тут же находятся. Но ведь компьютер и оружие создал человеческий разум. Именно он выстроил это древо, значит, и древо биологической эволюции выстроено разумом. Человек сначала проектирует в уме, а потом строит дом. Или мастерит лопату. Сложному человеку сделать простое можно, но никогда из более простого не получалось более сложное само собой. Действительно, лопата проще человека. Компьютер посложнее лопаты, но и он проще человека. И если принять точку зрения, что более простое создается более сложным, придется признать Бога самым сложным, наисложнейшим существом раз он создал такой непростой мир и человека. Но поскольку сложное, как видим из посылки «Есть продукт более сложного», возникает тот же вопрос, кто сложил такого сложного бога? Значит, у него должен быть еще более сложный создатель. Откуда он взялся? И как быть единобожием, если боги по возрастающей сложности уходят как матрешки в неведомую бесконечность? Нет, право слова. У науки с этим дела обстоят гораздо приличнее. Есть непротиворечивая теория, которая в рамках большой истории рассматривает развитие материи от Большого Взрыва и утверждает, что сложное получалось из простого в результате эволюции. И потому изначально, в основе, так сказать, мира, лежит элементарное. Механизмы, по которым происходит усложнение, известны, их два, мутация и отбор. Имманентно присущая миру квантовая случайность и жесткий отбор среды. Вот великие слепые строители сложности. На тысячу вредных мутаций одна полезная. 999 идет в мусор. Одна закрепляется, поскольку дает конкурентное преимущество при функционировании системы в среде. Сложность нарастает шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Ничто не появилось вдруг и сразу. Все возникало в борьбе и крови, в поту и слезах. Современные же крестоносцы от креационизма, забегающие порой на территорию науки в надежде посеять в рядах наблюдающих за этим бесчинством панику, любят говорить, будто эволюция не доказана. Мол, в основе науки лежит эксперимент, а кто и над какой планетой ставил эксперимент, чтобы пронаблюдать самозарождение жизни и ход эволюции? Это, конечно, безграмотный бред, вызванный элементарным непониманием того, как работает метод научного познания. Мы не можем пока зажечь звезду, масштабный фактор не позволяет. Но это не значит, что мы не знаем, как работают звезды, и что внутри них происходит. На современном этапе развития астрофизики есть классификация звезд, общее знание процессов, происходящих в их недрах, понимание звездной эволюции, зарождение жизни и смерти звезд разной массы. А эксперименты для достижения этого понимания мы ставим не со звездами, а тут, на Земле, в ускорителях. Кроме того, совсем не обязательно в реальности зажигать звезду. Если звезды не зажигают, значит, это никому не нужно, поскольку зажечь звезду можно и в компьютерной модели. Просто заложить закономерности и посмотреть на результат развития. Это и проще, и дешевле. Сейчас уже созданы компьютерные модели с неплохой точностью, описывающие Вселенную. Так, например, в 2011 году в университете Нью-Мексико учеными трех стран – России, Германии и США – была создана самая точная на сегодняшний момент компьютерная модель крупномасштабной структуры Вселенной. Ее назвали Большой. и, как вы понимаете, название придумали русские, а иностранные коллеги его приняли. Потому что слово иностранцам знакомое. «Большой театр» — это бренд, который у всех на слуху. Ну и еще потому, что руководил творческим коллективом наш ученый Анатолий Клыпин. «Большой» — компьютерную модель назвали «как легко догадаться от большого взрыва», поскольку она описывает процесс эволюции Вселенной от момента ее рождения с моделью работает суперкомпьютер установленный в наса и она позволяет пронаблюдать процесс формирования вселенной модель это не подобие компьютерной игры как многим представляется мол что в нее заложили то она и выдает такая модель была бы разумеется бессмысленной а научные модели эволюции в силу своей сложности могут выдавать неожиданные и интересные результаты главное чтобы введенные в модель данные соответствовали наблюдаемым Это понятно? Если нет, поясню. Гигантское количество вводных и огромное число нелинейных дифференциальных уравнений образует столь трудоемкую задачу в смысле объема вычислений, что справиться с ней может только суперкомпьютер. А что получится на выходе, никому не очевидно. Это станет более понятным из следующей цифры. Суперкомпьютер, который рассчитывает модель большой, это седьмой по мощности суперкомпьютер в мире. Он совершает 1 триллиард тысячу триллионов счетных операций в секунду. Компьютерные модели помогают ученым интерпретировать результаты известных астрономических наблюдений и планировать новые направления поиска. Когда-то космический зонд, запущенный для изучения реликтового излучения, позволил составить карту вариаций плотности этого излучения. На основе карты в 2005 году была составлена прежняя компьютерная модель Millennium Run. Она неплохо себя показала. Но с тех пор была накоплена новая информация, которая и послужила для создания усовершенствованной модели большой. Модель большой получилась знатная. Она довольно точно выдала наблюдаемое сегодня распределение масс во Вселенной и неплохо воспроизвела число галактик, подобных нашей, а значит, ею можно пользоваться для отслеживания деталей эволюционного процесса что позволит определить направление дальнейших наблюдений и поисков. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Эволюция. Знание. То же самое и с эволюцией живой материи. Существуют компьютерные модели биологической эволюции, которую эту самую эволюцию по двум механизмам — мутации и отбор — прекрасно воспроизводят. Их написанием занимаются даже студенты. В сети можно найти и скачать себе простенькую программу ходоки, имитирующую и демонстрирующую механизмы эволюционной изменчивости, после чего наслаждаться, наблюдая, как от поколения к поколению меняются ваши подопечные. А люди серьезные могут найти диссертацию на соискание ученой степени даже не от доктора, а кандидата, и даже не биологических, а физико-математических наук под названием «Исследование новых типов самоорганизации и возникновения поведенческих стратегий», Автор трудится в Институте прикладной математики и в введении к своей работе поясняет. «Искусственная жизнь – молодое междисциплинарное направление исследований. Предметом исследования искусственной жизни является эволюция сложных систем, а основным методом – построение компьютерных моделей. Модели искусственной жизни находят свое применение в таких теоретических областях, как исследование возникновения жизни, биологической эволюции» коллективного поведения, социальной эволюции. Качественная теория дифференциальных уравнений открыла дорогу широкому использованию нелинейных систем в физике. Исследование диссипативных процессов теплопроводности, диффузии, вязкости и так далее в открытых нелинейных системах привели к возникновению физики неравновесных систем и синергетики. Оказалось, что многие процессы в природе приводят к образованию диссипативных структур стационарных распределений, переменных, обладающих устойчивостью к возмущениям. Чувствуете? Мы с вами и есть эти самые стационарные структуры, обладающие устойчивостью к возмущениям. Сначала эти структуры, сохраняющие свою выделенность из среды, были простыми и физическими, потом сложными и химическими, относимыми к органической химии. Потом молекулы обрели свойство редубликации, то есть в среде, насыщенной питанием, шла реакция химического копирования некоего сложного органического вещества. И это был первый шажок к жизни. А затем появилась и сама жизнь. Причем точные границы между жизнью и нежизнью провести невозможно. Движение системы, ведущее к подобному стационарному распределению, получило название самоорганизации, пишет диссертант. Синергетика дала возможность моделирования образования пространственных структур, колебательных, химических реакций, неравновесных систем и так далее. Под «и так далее» как раз и скрывается биологическая эволюция, то есть эволюция довольно сложных систем, целенаправленно поддерживающих свою выделенность из среды с помощью таких сложных штук, как инстинкт самосохранения, являющийся биологическим проявлением общефизического закона сохранения, И интеллект. Точно так же, как биологическая эволюция, то есть телесная изменчивость, в компьютерах моделируется и развитие интеллекта, то есть изменчивость ментальная. Но об интеллекте мы поговорим чуть позже. Если вам по наивности кажется, что эти математические игры ума не имеют к реальной биологии никакого отношения, вы сильно ошибаетесь. Математические игры имеют отношение ко всем наукам, которые претендуют на точность. У вас в классе математики висел плакат о том, что математика царица всех наук. А математичка объясняла вам, что любая наука является наукой лишь настолько, насколько использует в своем инструменте математику? Если да, хорошо. Тогда вам будет понятно, что пришествие в биологию математики только придает этой науке солидности и веса. И лишний раз подтверждает на моделях правильность выводов биологов об эволюции причем не только биологической эволюции, но и социальной. Так автор упомянутой работы рассматривает возникновение и эволюцию кооперативного поведения в сообществах охотников-собирателей. Его работа, как любая теория социальной эволюции, берет свое начало в работах тех эволюционных биологов, которые занимались социальным поведением у животных. Эволюция работает, она просто работает, бесхитростно и тупо. Точно так же бесхитростно и тупо, как мельтешат молекулы в брауновской среде, собственно, и механизм-то у эволюции тот же – квантовое мельтешение. Принципиальная случайность, имманентно присущая квантовому миру, а уж дальше закон сохранения подхватывает и сохраняет то, что наиболее устойчиво в данных условиях. На сегодняшний день, как я уже сказал, существует уйма эволюционных моделей. Они моделируют молекулярную эволюцию популяционную, макроэволюцию на уровне видов. В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века появились первые модели, исследующие психическую эволюцию. Общее название этого направления — адаптивное поведение. Первая международная конференция по адаптивному поведению состоялась в Париже, и с тех пор наука, не покладая зубов, грызет гранит в этом направлении. Успехи есть, и они велики. Математики, программисты и биологи, собравшись в могучие кучки, создают искусственные виртуальные среды, запускают в них виртуальные организмы, обладающие набором характеристик и способные меняться при смене поколений. То есть индивидуальная смертность нужна для выживания вида в целом, она обеспечивает его изменчивость. Называют эти виртуальные создания, живущие в виртуальной среде, аниматами, от двух английских слов animal и «робот». Аниматы имеют две точно такие же базовые потребности, как и биологические животные. Индивидуальную потребность и коллективную потребность. То есть им нужно кушать, чтобы сохранить себя и размножиться, а в результате сохранить вид как единицу. За то, что мы с вами кушаем и размножаемся, нам делается приятно. Это эмоционально-чувственное вознаграждение за правильное поведение, которое в виртуальной среде задается аниматами программно. Так вот, будучи запущенной, эта модель биосферы позволяет продемонстрировать всем желающим, как идет эволюция. Как живая система аниматов следует в русле меняющихся внешних условий виртуальной среды и меняется сама. Или погибает. Точнее, погибает та часть аниматов, которая не сумела приспособиться. А часть, имеющая положительные мутации, соответствующие новым требованиям среды, выживает и вытаскивает за собой весь вид. Устроено все не слишком сложно для понимания. Вот, для примера, описание одной такой модели. Искусственная среда состоит из условных клеток, где растет условная трава. Анимат имеет внутренний запас энергии, который с помощью поедаемой травы восполняет. Если запас внутренней энергии тает, анимат получает мотивацию к поиску еды. При этом он тратит энергию на поиски. Не успел найти траву до того, как иссякли запасы энергии, помер, Аналогично осуществляется и мотивируется поиск самки. Управляет поведением анимата простенький мозг, состоящий из нескольких виртуальных нейронов. У каждого нейрона с десяток сигнальных входов снаружи и изнутри организма. Анализируя поступающие сигналы, нейроны принимают решения, дают команды на выполнение действий. Геном же моделируется особыми весовыми коэффициентами, которые определяют, насколько важен или не важен поступающий сигнал. Они могут меняться. Не очень сложная модель, правда? Но даже она, будучи запущенной, дает на выходе весьма сложное поведение аниматов. Простейшие самодельные программы эволюции, типа упомянутой мною программки «Ходоки», могут занимать всего ничего места — 16 килобайт. Большие же программы просчитываются на суперкомпьютерах. Но во всех из них эволюция исправно идет, если заданы случайная изменчивость и закон сохранения, то есть базовые физические закономерности, действующие в нашем реальном мире. Как видите, все получается, без всяких чудес, только с помощью заданных законов. Бог не нужен. Зачем Бог, если работает закон? Только в отсталых странах догоняющего развития, где живут не по законам, а по понятиям, то есть апеллируют к высшему авторитету пахана при разрешении вопросов, склонны и к вере в Отца Небесного. И вовсе нет необходимости воспроизводить эволюцию опытным путем в масштабах планеты, как на том настаивают креационисты и прочие упертые боговеры. Если масштабный фактор не позволяет проделать эксперимент на целой планете, Можно обойтись виртуальной планетой и провести эксперимент в компьютере, задав те же законы, которые работают в реальном мире. Есть физический маятник, но он движется так же, как виртуальный маятник в компьютере, поскольку законы движения маятника известны. Есть реальная эволюция с известными механизмами, и в компьютере она будет работать точно так же, рождать новые виды, проявлять изменчивость, давать усложнения. Любопытно, что эволюция самодостаточна и может даже порождать массовые вымирания, которые сейчас списываются на масштабные катастрофы типа падения метеоритов. Это, например, убедительно показано в работе В. Найдича «Компьютерное моделирование биологической дивергентной эволюции в однородной среде», где возникшие было и царящие в биосфере крупные хищники внезапно вымирают и мельчают компьютерные игрушки компьютерными игрушками, а тем не менее биологам еще ни разу не удавалось увидеть своими глазами рождение нового вида. Значит, сие есть чудо божие. И такой аргумент приходится слышать. Но, во-первых, вовсе не значит. Тут обычный провал в логике. Если я никогда не видел живых негров или миллиардеров, это не значит, что их не существует в природе. А во-вторых, биологи рождение вида очень даже наблюдали. Больше того, человечество само путем селекции давно и успешно занимается выведением новых видов. Известно, что все собаки — потомки волка. А теперь мысленно поставьте рядом левредку, синбернара и волка, после чего наберитесь смелости сказать, что крохотная дрожащая левредка или огромный синбернар — это тот же серый волк. Встретив столь непохожие существа в дикой природе, любой зоолог отнесет их к разным видам. Но все породы собак могут скрещиваться, возразят воинствующие боговеры. А известно, что главным фактором разделяющим виды является их неспособность скрещиваться с другими видами. И это очень большое заблуждение. Вид характеризуется не только возможностью или невозможностью скрещиваться с соседями по эволюционному древу, но и морфологией, строением тела, образом жизни, поведенческими особенностями. Одни собаки караульные, а другие охотничие. Одни — норные, другие — загонные. А по поводу скрещивания. Разные виды, принадлежащие к одному роду, очень часто могут скрещиваться и даже давать плодовитое потомство. Никто же не сомневается, что волк, леса, шакал, койот — разные виды. Но они могут давать потомство. Наблюдать воочию разделение одного вида на два мешает тот же самый масштабный фактор, который пока не дает нам зажечь звезду. Только в данном случае помеха не пространственная, а временная. На то, чтобы один вид в естественных условиях отделился от другого, требуются десятки тысяч лет. Однако этот процесс можно ускорить, взяв для опыта короткоживущие и быстро размножающиеся виды, микроорганизмы, или мух-дроздофил. Лет 10 тому назад американские биологи сообщили, что им удалось пронаблюдать появление нового вида плодовых мушек в естественных условиях, причем в данном случае дело дошло уже до невозможности одного вида скрещиваться с другим, Все, как любят корреционисты. Если быть точным, потомство этих расходящихся видов еще рождается, но оно уже с многочисленными уродствами. Вот еще пример, на сей раз лабораторный. Эксперименты, проведенные в 1993 году с мухами криптодиопсис dalmani, показали следующее. У этих мух глаза расположены на стебельках. Так вот. Ученым удалось искусственным отбором разделить вид на два подвида – мух с длинными глазными стебельками и с короткими. Потом мух смешали, чтобы выяснить половые предпочтения. И выяснилось, что длинноглазые мушки выбирают себе партнеров среди длинноглазых, а короткоглазые среди короткоглазых. Они еще могли скрещиваться, но уже не хотели. Эволюция уже развела их по половым предпочтениям. Именно так и происходит в природе разделение видов. Сначала возникшие мелкие морфологические или даже поведенческие различия, кажущиеся другому подвиду в соседнем ареале отвратительными, разводят половые предпочтения самцов и самок, а потом они уже и не смогут дать здоровое потомство, даже если захотят. Подобных экспериментов с быстро размножающимися созданиями поставлено довольно много. Например, выращивание дроздофил определенного вида на разном типе питания скоро развалило этот вид на два подвида. Эксперимент был поставлен следующим образом. Мушек разделили, и одних кормили крахмалом, а других мальтозой. Оба этих продукта для мух пища невидовая, поэтому мушки начали интенсивно дохнуть. Выжил лишь небольшой процент в обеих группах. Через множество поколений потомки выживших приспособились жрать то, что им давали, затем крахмальных и мальтозных мушек смешали вместе и увидели, что крахмальные самцы предпочитают крахмальных самок, а мальтозные – мальтозных, хотя внешне мушки ничем не отличались. Если вы вспомните высказывание Джона Гледа о том, что интеллектуальные слои общества уже не горят желанием скрещиваться с маргиналами, вы поймете, что мой рассказ о дроздофилах приведен тут не зря. Люди из полярных социальных страт еще могут скрещиваться и давать потомство, но уже не хотят. Это первый шаг к разделению на два подвида. Я часто, причем порой даже от людей, связанных с наукой, слышу, будто наука идеи Бога не противоречит. Но будьте уверены, если это говорит ученый, в свою науку он никакого Бога не допускает, выметая его оттуда поганой метлой и обходясь вполне естественными природными объяснениями и теориями. Без сверхъестественных причин. Иначе он не был бы ученым, а был бы попом. Да и любой специалист, занятый конкретным делом, прекрасно обходится без Бога. Отверткой, скальпелем или синхрофазотроном. А Бог вступает в базар только на отдыхе, в пустопорожних рассуждениях за рюмкой. В реальных же делах мы обходимся и всегда обходились без него. При помощи орудийной активности. Короче говоря, для объяснения своего существования мир в Боге не нуждается. Бог проявляет себя только в социальном и индивидуальном пространстве. «Конечно», — воскликнут экзальтированные, — «душа есть у человека. Она нуждается в утешении». А если не нуждается? Если у человека все в порядке, тогда Бог отходит в сторонку. Именно так и произошла элиминация Бога в европейской цивилизации. Конечно, есть мнение, что поскольку наличие Бога или его отсутствие доказать невозможно, не стоит вообще обращать на религию внимание. Но есть на шляпе цивилизации такое вот декоративное перо. Пусть и дальше будет. Однако, к сожалению, одной только декорации Бог обходиться не привык. Он регулярно требует жертв со стороны здравого смысла, и это как минимум. А как максимум, если в дело включается политика, жертвами могут становиться и живые люди. Как ими стали, например, участницы российской панк-группы Пусси Райт, несправедливо осужденные только за то, что спели песню в неподобающем месте. Они и до этого пели песни в неподобающих местах. На лобном месте, на крыше троллейбуса. Однако, когда они спели в храме, их посадили в тюрьму. Сакральность требует жертв. Начав с первой жертвы и казни Христа, христианство продолжает проливать кровь и слезы. И если бы только своим адептам, Христианство, как любая религия, постоянно требует жертвоприношений. Они могут быть безобидными, типа восковых свечей в церкви или конфет с крашенными яйцами, которые православные оставляют в определенные дни года на могилах предков, чтобы задобрить духов. Но порой не обходятся и без человеческих жертв. Упомянутые солистки из Пусси Райт — типичнейшая религиозная жертва, принесенная на алтарь кровожадному богу. Но этого ему мало. Та же участь ждет всю цивилизацию, если это чудовище не остановить.